А потом, как по сигналу, бросились колотить своего вожака. И по делу ему вмешалась вторая голова. Ноги перед сном мыть надо. То, что страусы поколотили своего вожака, еще полбеды. Беда в том, что пока они лупили беднягу так, из леса вышли охотники и стали незаметно подкрадываться к страусам. Слава богу, я их вовремя заметил, и что было мучить кричал: "Вот они, бегите, спасайтесь!" И старался спустись на лучок. Я тоже убежал от охотников, спрятался в лесной чаще и стал ломать голову над тем, как мне уберечь от опасности моих незадачливых друзей. Я решил дождаться ночи, пробраться в деревню Баданусов и выкрасть наряд из страусиных перьев. Чтобы сделать новый наряд чернокожим охотникам надо будет сначала поймать страуса, а поймать его без наряда они не смогут. Тёмной ночью я вышел из джунглей и тихонько вошел в деревню Бадамусов. Все спали. Спал даже часовой на другом краю деревни. Я бродил среди хижин и нигде не видел ничего похожего на наряд из в перьев. Наконец я подошел к часовому. Он закутался в плащ со струсиными перьями, прислонился к пальме и сладко пошапывал во сне. Я решился на отчаянный шаг. Я что из силы подднул часовому пониже спины. Он подскочил, словно ужаленный смеей. и тут я своими рогами сказала вторая голова, ловко поддела плащ с перьями. Часовой завопил так громко продолжала первая голова, что проснулась вся деревня. Мужчины, женщины, дети и даже собаки бросились за мной в погоню. Я никогда не бегал так быстро, как в ту ночь. До сих пор у меня от одного воспоминания мурашки бегут по коже. Мужчины волылкали, женщины визжали, собаки лаяли. Они бежали за мной по пятам, и я слышал, как суч и под их ногами. Меня спасла река. Начался сезон дождей, река вышла из берегов и несла с бурным потоком. С трудом хватая воздух от страха и усталости, я выбрался на крутой обрыв. "Подумал, ну уже радовались. сейчас мы его поймаем. Через реку ему не перебраться", кричали они. Мне не оставалось ничего другого, как броситься вперед. Одним прыжком Я перелетел через реку, а когда оглянулся, то увидел, что мои преследователи уже стояли там, откуда я мгновение назад прыгнул. В бессильной злобе они размахивали кулаками, но броситься в воду не решались. С победным криком я растоптал у них на глазах наряд из страусиных перьев и весь этот мусор столкнул в реку бурный поток тут же подхватил его и унес. Бадамосы кричали, и топали ногами от ярости, а я сделал то, о чем всю жизнь вспоминаю со стыдом. Я до сих пор краснею. Я показал бадамосам сразу два языка. Это так глупо и неприлично. С той ночи бадамосы оставили в покое страусов, зато стали преследовать меня. У меня не было ни минуты покоя. Везде меня ожидала засада. В сооружали ловушки, рыли ямы, травили собаками. Все труднее мне удавалось скрываться от охотников. Они так долго и упорно за мной гонялись, что я решился на отчаянный шаг и прибегнул к их же хитрости. Как-то раз я наткнулся на висящую на ветвях шкуру зебры. Наверное, ее там оставили сушиться на солнце охотники. Недолго думая, я подцепил шкуру рогами и забросил ее себе на спину так, что она укрыла меня целиком. Вторая голова склонилась низко к земле, и ее не было видно. Со стороны я выглядел как настоящая зебра. В тот день бодамосы вышли на охоту. Они обычно залезают на деревья и выжидают. Стоит Внизу на тропе ведущей к водопою появились антилопия или зебри. охотники прыгают им на спину и убивают. Я высмотрел дерево.